Несомненно, было скучно слушать эту речь. Неживые, желтые и серые глаза ничего не выражали. Слова прокурора разливали в воздухе незаметный глазу туман. Он все рос и сгущался вокруг судей, плотнее укутывая их облаком равнодушия и утомленного ожидания. Старший судья не двигался, засох, В своей прямой позе серые пятнышки за стеклами его очков порой исчезали, расплываясь по лицу. И видя это мертвое, безучастное, это беззлобное равнодушие, мать недоуменно спрашивала себя — судит. Вопрос стискивал ей сердце, и постепенно, выжимая из него ожидание страшного, щипал горло острым ощущением обиды. Речь прокурора...